Глава пятая. Вышли без конвоя, уже лучше. Куда делись эльфийские бойцы с луками и мечами, спрашивать не хотелось. Мы с Рене шли по эльфийскому поселку, заерили он. Я уныло размышлял, как все это описывать в дневнике. Сколько раз мне предстоит написать? Как шли мы по таким-то улицам? Что я по пути думал? Потом пришли в некий дом. И дом опять описывать. Конечно, в доме нас встретили какие-то эльфы, мы о чем-то говорили, что-то с ними делали, а затем вышли и снова шли по улицам, и я, сука, мля, опять о чем-то думал. Пусть все так и происходит, для дневника пойдет, но он же не просто дневник, а моя книжка их дорога домой». Насколько нормальному читателю хватит терпения? На которые террасы шли, думал, пришли, вышли, читатель пошлет меня в жопу. И вот ведь странность. В жизни же все так и происходит. Мы постоянно откуда-то выходим, идем и что-то думаем, приходим в новый дом, и никто ж с тоски по трамвае не прыгает. Все понимают, что это жизнь. А в книжке всем подавай смех, трах и драки. Лучше всего в сочетании со смыслом и в соответствии с сюжетом. Но это ладно. Читателям ведь еще и реализм надобен то есть опять шли, пришли, вышли. Короче, напишу, как было, опишу, как умею. А кому скучно, просто книжки берите полторашку крепыша и идите читать на район. Значит, шли мы по поселку. Сразу с площадки у здания администрации Ира свернула на довольно респектабельную или фешенебельную улочку, судя по вывескам. Забавно в эльфийской слободе было встретить салоны красоты, Брендовые бутики и, самый писк, натуральная меха. Привела даже не в лавку, в нормальный ювелирный магазин или салон. Пространство зала занимали стенды или стеклянные шкафы с товаром. Вдоль стен располагались витрины. Нас встретили эльф и эльфийка с юными румяными смазливыми мордашками. О возрасте судить не возьмусь, если у Иры пропрадит на вид не старше сорока. Девушка заявила, что счастливо нас видеть, а парень спросил, чем может помочь. Ира протянула ему справку. Эльф посмотрел документ и заметно оживился. «Очень хорошо, что вы пришли к нам. У нас есть именно то, что вам нужно». Прошу взглянуть на это. Он прошел к одному из шкафов. «Медальоны подойдут лучше всего. Вне поселения их достаточно убирать под одежду, если вы не хотите афишировать дружбу с нами» и в поселении они не вызовут вопросов. Выполнены скромно и с достоинством драконья золота, горный хрусталь, заговор хорошего настроения, всего по пятьдесят золотых монет. — А что на них написано? — указал Рене на эльфийские руны. — Это древнеэльфийское пожелание мира и благоденствия, — проговорила мелодичным голоском девушка. — Желаете примерить? — Лох сотого уровня, — сказал я. «Кто лох?» — сердито спросил Рене. «Написано там, лох сотого уровня», — пояснил я благожелательно. «Ну, ты подумай, кто еще отвалит столько монет за побрякушку, которую...» Я развел руками, подбирая слова. «Ну, которая должна значить, смотрите, я друг эльфов». «Но ведь так положено?» — с сомнением спросил Рене. «Или нет?» Я выхватил из рук парня справку. Ира попыталась перехватить бумажку Я твердо взял ее за руку. Убрал справку в карман. «Покажу в колледже. Интересно, что ты там написала?» Эльф и встревожена переклянулись. Ира попросила шепотом «Отдай, пожалуйста». Я усмехнулся. «Тогда сама скажи, что ты написала». У нее дрогнули губки, она закрыла глазки ладошкой. Я холодно проговорил. «Скажешь?» Она вскликнула и что-то невнятно пробормотала. Я насмешливо переспросил. Что, — Что-что? — У этих придурков есть золото, — промямлила Ира. — С вас половина. — У каких придурков? — Не понял Рене. — У нас, — весело пояснил я. Она в справке написала по-эльфийски. — У этих придурков есть золото, с вас половина. — Это развод туристов, старина. Аааа! воскликнул Рене, хлопнул себя ладонями поляшком и засмеялся. Ха-ха-ха! Хочешь справочку обратно? спросил я Иру. Она коротко кивнула. Тогда давай-ка. Я прислонил указательный палец к щеке и повернулся к ней в профиль. Ира горестно вздохнула. Оглянулась на продавцов, те поспешно отвернулись. Я терпеливо ждал. Вздохнув еще трагичнее, она все-таки меня поцеловала. По ее личику текли слезы. Я протянул ей несчастную бумажку. Девушка ее скомкала, убрала в карманчик и всхлипнула. Ну что ты, — воскликнул я, — золото тебе дать. Или выбери здесь что-нибудь для себя. Я присмотрелся к вещичкам в шкафу. Указал на цепочку с изящным золотым листиком, с прожилками из платины или белого золота и с камушками, будто капельки росы. — Вот эту дайте. Сколько стоит? — Эльфы снова переглянулись, с непонятным сожалением посмотрели на Иру. Парень открыл стеклянную дверцу. Девушка взяла цепочку и протянула мне. «Двадцать золотых монет», — сказала она печально. «Это настоящая цена, только для жителей. Будете брать?» «Заплати, пожалуйста», — сказал я, Рене и взял цепочку. Он полез в кошель, а я надел Ире медальончик. Застежка как сама защелкнулась на ее склоненной шейке. Она снова горестно всхлипнула. «Поздравляем», — безрадостно сказали продавцы вместе. «С чем?» — уточнил я. «С помовкой. По-вашему, практически со свадьбой», — пояснил парень. Девушка прощебетала. он станет твоей женой после свадебного пира в твоем доме, чтобы было не менее ста гостей. По ее статусу вообще-то надо бы пятьсот. У нее же прапрадедушка глава совета. Но тебе же не положен большой дом». — Тогда пир должен длиться не менее пяти дней, — деловито проговорил Эльф, — и гости должны меняться. «Не, — возразила девушка, — могут оставаться на другой день, пусть только делают новые подарки. Мы с Рене ошалело смотрели на нее, открыв рты. — Ну, у нас обязательно делать подарки на свадьбу, — сказала она со всей серьезностью. Я закрыл рот, помотал головой и уточнил. А помолвка когда успела случиться? «После акта любви», — заговорила эльфийка. «Какого?» — спросил я вкрадчиво. «Но ты же сам попросил Ирилион тебя поцеловать», — возмутился продавец. «И она тебя поцеловала при двух свидетелях». «Поцелуй в щеку. Акт любви?» Я растерялся. «Ну а чего же еще?» — воскликнули они хором. «А потом ты купил ей подарок», — сказал парень. «При двух свидетелях», — добавила девушка. Я взял Иру за плечики, привлек к себе, шепнул в остренькое ушко. «Хочешь, я их сейчас грохну?» «Не нужно вих», — ответила она. «Мы все слышали», — заявил продавец. «Приглашаю вас на свадебный пир». С воодушевлением, я бы сказал, немного истерично проговорила Ира. «Премного благодарны, непременно придем», — дружно ответили эти эльфы. Я в поисках поддержки возрился на Рене. «Ну, что тут скажешь?» — развел он руками и добродушно сказал. «Сам да выебывался!» Я не нашел, что на это возразить. Девушка-продавец сводила ее умыться, и мы в противоречивых чувствах вышли на улицу. «Теперь в арсенал?» — сказал я, чтобы что-нибудь сказать, и взял свою невесту за руку. Она сдержанно кивнула. Мы прошли немного в молчании, а робко спросила. «Как ты догадался? О справке...» — Да что там было догадываться, — проговорил я небрежно. — Полная же дурость! Справка на предъявителя, что податель всего является другом эльфов, явно для придурков. Плюс в магазине купить медальоны предложили нам обоим, мне и Рене. А его-то другом не объявляли? — Не знаю, — пробормотала девушка. — Другие не догадывались. Рене прояснул, замотал головой. — И много лохов гуляет с такими медальонами? — — Хватает, — безразлично пожала Ира плечами. — Только, пожалуйста, если встретите таких, не нужно им рассказывать. Вы обещали не трепаться. — Не волнуйся, — сказал я. — И раз уж мы почти женаты, скажи, как ты так быстро пришла, когда тебя позвала прапрадедушка? Слушала наш разговор? Она снова кивнула молча. — У вас стоит прослушка в зале, — поразился я. «Какая прослушка? Что это?» — спросила Ира. «Ну, спрятанные микрофоны, к динамикам в твоем кабинете», — пустился я в объяснение. «Как телефон, у которого забыли положить трубку. Называется прослушка». «Ух ты!» — восхитилась она. «Надо будет сказать деду, чтобы устроил прослушку э, где надо». «Погоди, то есть у вас еще нет?» — уточнил я. «Не-а». — помотала она головой. — Я просто подслушивала под дверями, а дед знает, какая я любопытная. Я посмотрел на нее с веселым ужасом. — Ну, хватит тебе, интересно же, — сказала она с укором. Вздохнула, подняла изумрудные глазки к небесам. — Легендарный вих, темный маг, приехал в поселок. Я осторожно возразил. — Вообще-то легендарный я только чуть больше суток. Ира восторженно проговорила. «Сто тысяч золотых — это же обосраться просто как круто!» Мы с Рене озадаченно переглянулись. «А теперь ты мой жених, подружки кипятком усутся от зависти!» «А э -э, когда стало известно, что я в поселке?» — спросил я как бы между прочим. «Не помню точно», — ответила она. «Дед говорил со старейшинами, что надо с тобой встретиться». Обсуждали, что проще всего найти тебя в борделе. Знать бы только, в каком именно. Ошизеть! И тут кто-то еще считает себя сильно умным. С этими ушастыми интриганами нет никакой уверенности. Э, да нет никакой уверенности, что очередная их интрига не разыгрывается прямо в сию секунду. Я решил немного сменить тему. Ира, извини, что так получилось». «Наша помолвка — это ведь очень серьезно? Это тебя как-то связывает?» «Это тебя как-то связывает», — сказала она небрежно. «Теперь, пока ты на мне не женишься, не сможешь обручиться с другой эльфийской девушкой». «А когда женюсь?» — спросил я глуповато. а засмеялась она. «А у вас такие дикие обычаи!» «Нас они не касаются. Нам безразличны твои отношения с человеческими женщинами». А по нашим обычаям, мужчина может иметь столько жен, сколько в состоянии содержать. — Ну, с этим ясно, — проворчал я. — Интересно, что для тебя значит наша помолвка? Она притворно покорно вздохнула. — Я не могу отказывать тебе в любви. — Так, так, интересненько. И ты, как мой жених, после каждого акта любви должен делать мне подарки. Каждый раз дороже предыдущего. От двадцати золотых? «Не, в борделе дешевле». «Вот когда кто-нибудь из моих женихов на мне женится...» Мы с Рене резко к ней обернулись. «Надеюсь, ты не думал, что у меня при моей красоте ты единственный жених?» — спросила она холодно. Рене отвернулся. Я угрюмо проворчал. «Не думал». «Вот когда ты, например, на мне женишься, будет дарить мне подарки на день рождения, на день свадьбы, на дни рождения детей, и просто когда совесть проснется...» «А я ни от кого больше принимать подарки не смогу. Значит, и вся любовь будет доставаться только тебе». «А без подарков у вас любви нет?» — уточнил я иронично. «Ну какая может быть любовь без подарков?» — убежденно воскликнула Ира. «Чуть сморщила милая личика. Без подарков просто грязный секс. Этим занимаются только юнцы, когда припирают. Они бывают такими забавными». Рене упорно смотрел в сторону, а плечи у него заметно подрагивали. Отчего-то захотелось вломить другу хорошую затрещину. Вот совершенно не над чем тут ржать. Пусть мораль у них необычная, но ведь логично все. И главное, что она вообще есть хотя бы такая. Сам гад такой только из борделя, а туда же насмехается». В общем то не тяни со звадебным пером, пропела Ера Ласкова, а то мало ли, кто-нибудь успеет раньше. И я покивал со значением. Вон и арсенал. Дошли, пока болтали, проговорила она, задорно указав рукой на тесную группу деревьев. Мы посмотрели в указанном направлении и перевели взгляды на девушку. Сейчас ближе подойдем, разглядите вход для посетителей, пообещала она. Остальное вам видеть не обязательно. Мы приблизились к деревьям. Сплетенные ветви с каждым шагом словно раздвигались, складывались в ажурную арку. Прошли под свод и оказались на уютной, поросшей ярко-зеленой травкой, поляне в окружении зарослей. Из-за деревьев вышли эльфы в зеленых камзолах и в трико в обтяжку. С виду те же ребята из недавнего конвоя. Последним вышел статный эльф в коричневом костюме. Черты лица резкие, нос похож на клюв хищной птицы — Глубоко посаженные серые глаза смотрят пронзительно. Высокий чистый лоб с залысинами. Пепельные волосы заплетены в длинную косу. В остром ухе три золотых кольца. На поясе ножны с мечом. «Приветствую, Ирильон!» — проговорил он странным блеклым, шелестящим голосом. «Здравствуйте, незнакомцы! Я мастер Чивагор!» «Приветствую, мастер!» — напевно сказала Ира. Это друг нашего поселения Вих. Темный маг и его друг. Вих желает приобрести наши стрелы. Эльф пытливо взглянул на меня. У тебя знак мастера клинка третьей ступени. Где ты его получил? Купил в лавке на гномьем пароходе, спокойно ответил я. Здесь ты должен его снимать, ровным тоном проговорил Эльф. Мне уже самому откровенно надоели сложности на каждом шагу. А как описывать потом весь этот бред? И зачем? Господи! Ну, кто это будет читать? — Ира, пойдем отсюда, — сказал я. — Я сказал, что ты должен снять серьгу здесь, — чуть повысил голос эльф. Я демонстративно обратился к Ире. Вот это можно считать вымогательством или попыткой ограбления? Она растерянно приоткрыла ротик, перевела взгляд на этого Чивагора. Он насмешливо сказал... — Можешь считать чем угодно, но ты снимешь незаслуженный знак или унесешь его в кармане вместе со своим ухом. — Да пошел ты! — бросил я ему, глядя в глаза. Эльф, не отводя взгляда, одним движением вынул клинок. Я презрительно осклабился. Этот безухий не верил, что это серьезно. Печально проговорил Эльф. Меч сорвался в полет. Для кого другого он выглядел как стремительный росчерк. Я же краем глаза отметил его плавное движение. Хватало времени уклониться, но я им тут кто? Китаец из Ютуба. У меня же есть ворожба-окаменелость. Только полностью каменеть неохота. Попробовать и каменеть только пальцами? Могу не успеть. Да и пофиг. И рассмотрит. Поздно съезжать. Я поднял руку. Лезвие коснулось кожи на ухе. Мои пальцы сомкнулись на клинке. Ого! «Кажется, получилось». Поверх изображения всплыло сообщение от модулятора дополненной реальности. «Мега-мысли МАК++ приветствует вас. Вы задействовали способность работы с энергией, спонтанно применили прием «концентрация» на левой руке, а вами освоена перчатка командора. По шкале Горбацких и Справленского усилилась сила духа до 71, удачливость до 33, Одержимость вашего демона — до 245. Навык перчатка командора может быть развит с применением магической энергии до волжбы клешня судьбы. Желаем успешных изысканий. Эльф дернул меч на себя. Я не пошевелился ни на микрон. Он схватился за руку, Я двумя руками рванул. Без успеха эта дикая непосредственность уперлась ногой в мой живот. Когда он снова потащил меч на себя... Я правой рукой слегка хнукнул его по голени. Мастер Чевагор грохнулся на колено, однако рукоять не отпустил. И я подумал, что стоит попробовать добавить немного магии. Чуть повернул кисть. Лезвие со звоном сломалось. «Поздравляем! Вы освоили волшбу клешня судьбы!» «Уверенно! Единица магической энергии на одно действие!» Эльф растерянно захлопал ресницами, плаксиво скривил рот. Ира обратилась к эльфам зеленым. — Кстати, стрелять него тоже не советую. Вихо Совет Старишин объявил другом поселения. Вы понимаете, что вас ждет за вероломство? Судя по постным рожам и безразличным взглядам, они все очень хорошо понимали. — Но это же неправильно! — воскликнул Чивагор. — Он должен быть мастером меча или снять эту чертову серьгу! Ира удостоила его насмешливым взглядом. — Вставай, мастер! Эльф поднялся, держа в руках обломок меча. — И запомни, — сказал я презрительно, — здесь я ни к чего никому не должен. — Чивагор, тебе придется сделать его мастером меча, только и всего, — как о чем-то очевидном сообщила Ира. — Эй! — я весело воскликнул. — А если я не желаю? — Тогда не попадайся мне на глаза. В моей голове зазвучал злой голос тыца. — Выби, уроду, лупетки нахрен! Тыц, ты что ли? Ну, я. А ты против? Что ты? Очень рад. Мало мне было одного демона. Не беспокойся, проворчал он обиженно. Вместе с твоей чертовкой ты меня не услышишь. Ну ладно, мне стало неловко обижать коллегу. А чего раньше-то молчал? Да в основном из-за твоего демона. Ты ж с ней постоянно болтаешь. Только тут ей, видать, не нравится. И вообще. Ну, неловко мне было. Я ж хотел тебе в рот носовать, а ты мне глотку перегрыз. И о чем было говорить? Все шло заебись. — И что вдруг стало не так? — спросил я с интересом. — Спасибо тебе, что не отдал меня тем гадам в шкурах. — Почему гадам? — я удивился. — Они же хотели отправить тебя на перерождение. — Считай, дать новую жизнь, если это правда. — Это правда, — нехотя признался Сутыц. — Мы помним прошлые жизни. «И в чем тогда дело?» Ого, «Угу. Замечательная перспектива! Опять сраться, слушать идиотские сказочки, потом дрочить, а потом опять убьют из-за какой-нибудь хрени», — проговорил он возбужденно. И я не знал, что ему на это подумать. Он заговорил спокойнее. «Успею еще. Для нас человеческий век так недолог. Извини, ну, с тобой пока просто прикольно». «Мне стало неловко?» — спросил для разрядки. «А с помолвкой что ж не поздравил?» «Вот ведь события!» — ухмыльнулся он и угрюмо проворчал. «Все они, блядь и ушастые!» «Нет денег на подарки, изведут насмешками. С человеческими шлюхами проще. Дашь в роже, и погнали!» «Ну, ясно теперь, чего беднягу понесло в разбойники!» «Я тебе что сказать-то хотел?» «Этот хрен будет предлагать обучение!» — Соглашайся на заочную форму. — Какое обучение? — Сейчас сам скажет. — Все, я замолк. Э — -э, нарушил я затянувшуюся паузу. Ира и мастер Чивагор отвели от меня задумчивые взгляды. Девушка неловко прокашилась и заговорила. — В общем, придется тебе учить Виха танцу клинка. — Ты же знаешь, что мы не учим просто мечников, — механически произнес Эльф свою реплику. — Это часть подготовки рейнджеров. — Славно! — обрадовалась Ира. — Помнишь такого Зарифмулиса? — Этот Аболтус удрал на поиски приключений, едва закончив первую ступень, — сварливо ответил мастер. — Теперь вих за него. Он опекун над э, тем, что от него осталось. Она попросила меня. — Покажи, пожалуйста, лук. Меня взяла злость. — Я что, должен предъявлять его уши всем подряд? — Обойдетесь, — сказал я надменно. Она удивленно на меня взглянула, смутилась. — Извини, трудно поверить, что ты с ним действительно подружился. — Конечно же, мы обойдемся, его ведь уже видели старейшины. — Хм, у меня нет оснований не доверять совету, — проговорил Эльф. А мое согласие уже не требуется, — продолжил я ершиться. — Ты можешь выбрать форму обучения, — сказал мастер. — Научная для достижения третьей ступени — Тебе предстоит прожить среди нас лет десять или двадцать. Люди такие тупые. А на заочной ты должен будешь всю жизнь посещать занятия минимум на три часа, не реже раза в неделю. Примерно за 200 лет достигнешь третьей ступени. Но это маловероятно. Вы так мало живете и быстро дряхлеете. — А если я не смогу приехать? — спросил я, прикидывая свои обстоятельства. — Тогда тебе нужно взять репетитора из рейнджеров старших ступеней, не ниже третьей, — ответил Чивагор. — Дорога, — вдруг уточнил Рене. — Обычно, кроме достойного содержания, две серебряные монеты в месяц, если не приходится сражаться, — важно проговорил мастер. — А репетиторов можно взять больше одного? — вкратчиво спросил дружище. Эльф пожал плечами. — Прямых запретов нет. Правда, больше одного никогда не нанимали. Зачем? «Про запас», — серьезно ответил Рене, выразительно на меня посмотрев. «Дело ваше», — сказал Чевагор. «Итак, Вих, ты согласен пройти обучение?» «Да, заочно», — подтвердил я. «Повторяй за мной. Я обязуюсь приложить все старание к тому, чтобы в течение своей жизни стать рейнджером третьей ступени». Я проговорил эту формулу, Эльф перешел на деловой тон. «Ты вправе выбрать наставника», — Проще всего покупать годичные курсы. Например, у меня год занятий будет тебе стоить пять золотых монет. В неделю два занятия, если платить за каждое, будет стоить по серебряной монете. Первые три урока бесплатно. Подожди, я его остановил. Ира мне обещала, что я смогу взять настоящие эльфийские стрелы. «Пожалуйста», — сказал мастер. «Усиленная по две серебрушки, обычная по три за две штуки». «Дай четыре дюжины обычных», — попросил я. Один из парней в зеленом конзоле скрылся в зарослях. Через две минуты вернулся с толстым пучком стрел, который держал обеими ладонями. А длинные же у парня пальцы. Наверное, как у всех эльфов. Рене быстро подсчитал цену и полез в кошелек серебром. Получив оплату, мастер сказал. «Желаешь получить первое занятие?» Я плотно уложил стрелы в колчан, повесил за плечо, спросил эльфа деловито. — Приятель, ты ничего не забыл? — Что забыл, — не понял он. — Я маг тьмы, а ты всерьез пытался отрубить мне ухо, — напомнил я. — И что? — сказал эльф. — Теперь я тебя за это убью, — проинформировал я ровным тоном. — Так принято, понимаешь? — Но и релион сказала, что тебя признали другом, — проговорил он. — Угу, — кивнул я. — Значит, можно кидаться на меня с мечом? Короче, тебя сжечь или глотку перегрызть? — Вих, будь великодушным, — пропела Ира почтительно. — Прощать, привилегии сильных. — Я маг тьмы, просто не умею прощать. — Тьма не знает пощады, — ответил я без эмоций. — Но ты же мой жених, я могу тебя попросить? — Простите его, — уточнил я брезгливо, — умолять бесполезно. «Я прошу тебя не убивать его сегодня!» — воскликнула девушка. «И я поскреб в затылке. Это может считаться подарком. Но подарки делают после акта любви. Вперед берут плату только в борделе!» — возразила она. «И как может считаться подарком, что ты что-то не сделал?» «Не хочешь — не считай!» — бросил я и повернулся к эльфу. «Что-то выбрал или мне самому решать?» «Я согласна считать подарком, что ты его сегодня не убьешь!» — закричала Ира. Я ей ласково улыбнулся, взял за плечики, прижал к себе, слился с ней в долгом поцелуе. — Ёж-моё, как она меня заводит! Прям вот, прям здесь бы её! — прокашлялся Рене. — Может, пойдём уже обедать? Я отпустил девушку. Она стыдливо опустила личика. — Ладно, за поцелуй я обязуюсь его сегодня не убивать. Я оглянулся к Чивогору. — Живи пока, мразь! — Скрылся в ужасе! Он поспешил удалиться. Ира подняла лицо, улыбнулась. — Ты чудовик! — Ну, пойдемте в таверну!